Опытное ухо Генши уловило заминку в ответе. Он поиграл изломанными, как у большинства жителей Яньях, бровями, пронизывая жертву безжалостным взглядом. «Жаль, но все же придется прокатить тебя на Умааге. Эй, взять его! Не надо!» — отчаянно завопил Нарьянг. «Я сказал все, о чем догадался, только вы...»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 «Ду Бан ла и Ниоке. «Теперь все?» «Полностью все великой боли, я ничего не знаю, клянусь. Можешь идти, дайте ему иглу и плащ, отвезите куда надо». К натягивающему брюки Нар Янгу подошли лиловые. «Еще двоих за этими физиками нет, берите только Ду Банла.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 напоминавший «зет-уга», но с большей челюстью, женским маленьким ртом и песклявым голосом. «Кандо, тебе придется отменить свой прием, без долгих предисловий объявил Генши. Немедленно приезжай ко мне, отсюда будем командовать некой операцией. Подвертывается редкий случай совершить задуманное».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 План был прост – арестовать Файродис и Вернорина, пытками заставить их сказать все, что нужно по телевидению, и как можно быстрее убить земляне не будут воевать со всей планетой. Хорошо было бы, конечно, вызвать звездолет на активные действия, если пытками заставить владычицу землян приказать нанести удар по садам Цуам и уничтожить Чоя Чагаса как виновника». Могущество звездолета велико. От садов Цуама останется яма, в которой исчезнут ближайшие помощники и охрана владыки, не говоря уже о нем самом. Тогда Генши и Калуф становятся без излишних потрясений и риска первыми лицами в государстве, а Зетук...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 потеряв голос от нечеловеческого крика, обливаясь потом и слезами, физик сдался и под конвоем палачей поехал за своим аппаратом. Файродис с наступлением ночи спустилась в подземелье. Сегодня происходило большое совместное собрание «Гжи» и «Джи». Обсуждались реальные шаги к слиянию сил в общее сопротивление. Слушая говоривших, Родис не переставал обдумывать, как помочь Вир Норину и его милой фее Сюте.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 Из окружающей темноты пришло ощущение грозной опасности, сгустившейся внезапно, как пригнанные шквалом зловещие тучи. Чуткая психика Файродис предупредила ее. Впервые за все время пребывания на Турмансе она почувствовала, что на нее надвигается смертельная опасность. Враги были близко.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 Воля, словно туго натянутая струна, вибрировала в ней, отзываясь на чувствах окружавших людей. Родис посоветовала расходиться по двум главным и дальним ходам. Она предварительно просмотрела их психически, нет ли западни, никто не должен попасть в лапы лиловых, иначе пойдет разматываться страшная нить расследования». Потом поспешила наверх в сопровождении Таэля, концентрируя всю свою волю на призыве к Вирнорину. Минуты шли, но Родис не уловила отзыва. «Попытаюсь связаться с владыкой», — сказала она Таэлю у подножия лестницы, которая вела в ее спальню.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 На подготовку дискоида потребуется часа полтора, еще около двадцати минут, пока прилетит гриф-рифт. Батареи девятиножки хватит на пять часов даже при непрерывном обстреле. Запас времени у меня огромный. Когда спрячете Вир Норина, возвращайтесь с девятиножкой и ждите меня около выхода. «Из четвертой галереи я поставлю мой СДФ на самоуничтожение при разрядке и уйду вниз, пока они будут беситься вокруг. Не бойтесь, я ориентирую взрыв вверх, чтобы не повредить здание и не обнаружить хода в подземелье. Оно нам еще пригодится». «Я не боюсь ничего, кроме...» — инженер подавил прорвавшееся вдруг рыдание. «Я боюсь за вас, Родис». «Моя звезда, опора, любовь! Надвигается нечто небывало ужасное!» Фаеродис сама боролась со зловещей тоской, острым клином, пробивавшейся из окружающей тьмы через ее стойкую психику. Вероятно, Тармансианину передавалось ее чувство. «Идите, Таэль, можете опоздать с Норином. Позвольте мне подняться с вами. Всего две минуты. Я должен убедиться, что они не пролезли в вашу комнату. Не смогут». Я загородила вход, как всегда, когда спускаюсь в подземелье.